Его отход, вероятно, теперь уже вопрос нескольких часов. Должно быть, Вольф ожидает ветра. «Проказник!» — с воскликнул доктор Трэмон. «Да ты, оказывается, в курсе всех событий и планов. Если англичане думают уходить, почему же тогда их шхуна прошла у нас перед носом четыре дня тому назад? Я нахожу это странным». Не думаю, что этого стоит опасаться. В любом случае, линейные корабли не смогут подняться вверх по реке тем же путем. Если они готовятся встать под паруса, то лишь за тем, чтобы пойти вниз по реке и выйти в открытое море. Давно пора, кстати. Интересно, почему? Ни Квебек, ни мы пока еще не выдохлись. Мы могли бы еще долго сопротивляться. Конечно. Тем не менее, по городу ходят слухи. Люди поговаривают, что нам нет больше смысла защищать интересы короля, которому на нас наплевать. «Что это значит?» — проворчал Адам. «Я повторяю, что слышу. Говорят, что, в конце концов, англичане, может, и не так уж плохие, что...» По грохоту Гийом догадался, что Акадий резко встал, опрокинув свой стул. Должно быть, он впал в ярость, так как голос его гремел не так уж плохий. Ты мне это говоришь. Прости, Тремен, но, по-моему, мне лучше прогуляться, от таких речей мне становится душно. Дверь хлопнула, сидя на ступеньке. Гийом с тайной надеждой подумал, что настал час, когда отец и брат начнут выяснять отношения. Ему не суждено было при этом присутствовать. Мать неслышно поднялась по лестнице и предстала перед ним. — Ты что здесь делаешь? — спросила она строго. — Ты уже должен быть в постели. — Я знаю, но никаких «но». Я не люблю, когда мой сын ведет себя, словно гадкий шпион. Давай, поторапливайся. Вздохнув ребенок, повиновал. На самом интересном клик. Неужели ты надеялся услышать, как распекает твоего брата? Да, спокойно согласился Гион. Я его ненавижу. Затем, встав на цыпочки, поцеловал мать в щеку. Доброй ночи, мама. Госпожа Трамен нежно привлекла к себе сына и поцеловала его в лоб. Она не решалась упрекнуть его в антипатии к Ришару, которую и сама питала к пасунку. Ей и так приходилось скрывать свои чувства от мужа, ведь она... Разочаровала его тем, что не захотела открыть ему свое сердце, а он, разочаровавшись, испытывал потребность чаще, чем следовало прощать старшего сына. Матильда с трудом мирилась тем, что он был недостаточно тверд с Ришаром. Ришару, впрочем, нечего было особенно опасаться отцовского гнева, так как тот приободренный возвращением сына уже остыл. Молодая женщина потому и ушла, что не желала своим присутствием вынуждать мужа к строгости, проявлять которую он не особенно хотел. Оставшись одни, мужчины могли легко договорить. Ришар прекрасно знал, что делал, когда просил отца о разговоре наедине. Гордость не позволяла Матильде слушать, о чем говорили внизу, поэтому она ушла в спальню где могла некоторое время побыть одна. Комнату освещал лишь огонь в камине. Она разожгла его в конце дня, чтобы в доме было не так сыро. Спеша подняться наверх, женщина забыла взять свечу, но это не имело значения. Она поворошила раскаленные угли, от них тотчас вспыхнули ярким светом сосновые поленья, которое она подложила в очаг, и комната наполнилась душистым ароматом. Если бы Матильда жила здесь одна...